Архипелаг, книга вторая, страница пятьсот четырнадцатая. Слово из них не выдавишь, по наводу сегодняшних мелких бытовых секретов по поводу, где котелок нагреть, у кого махорку выменять, но о прошлом расскажут тебе без утайки нараспашку всё, и как жил до архипелага, и с кем жил, и как сюда попал. Часами они слушают, кто как попал.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 Поэтому в воспоминаниях самолюбие зэка берет назад те высоты, с которых его свергла жизнь. Воспоминания еще обязательно приукрашиваются, в них вставляются выдуманные, но весьма правдоподобные эпизоды. И зэк рассказчик, да и слушателя, чувствует живительный возврат веры в себя.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 Здесь неправомерное обобщение. Мы-то с вами, считатель, вовсе не собираемся там быть, правда? Где бы, когда бы, не услышали туземцы, щу либо просьбу чего-нибудь добавить. Хоть кипятку в кружку. Все хором точно же кричат «Прокурор добавит!». Вообще, к прокурорам, музекам, непонятное жесточение. Оно часто прорывается. Вот, например, по архипелагу очень распространено такое несправедливое выражение «Прокурор, топор».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 Если была бы малейшая возможность запрячь медведей в целенаправленную работу, не сомневайтесь, что это было бы сделано в новейшее десятилетие, и были бы целые медвежьи бригады и медвежьи лакпунты. Правда, у туземцев есть еще параллельное высказывание о медведях, очень несправедливое, но въевшееся. Начальник – медведь.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 Это замечательная идея, нам просто в голову не пришла. Когда мы были на архипелаге, мы бы ее зэкам подсказали. Но и помещать все как есть на научные странице мешает нам забота о нашей молодежи. Другая трудность – необходимость разграничить собственный язык народа зэков от языка племени каннибалов, иначе называемых блатными или урками, рассеянного среди них. Язык племени каннибала есть совершенно отдельное ветвь филологического древа, не имеющая себе ни подобных, ни родственных. Этот предмет достоин отдельного исследования, а нас здесь только запутала бы непонятная каннибальская лексика, вроде ксива – документ, на свой платок, угол – чемодан, луковица – часы, прохаря – сапоги. Но трудность в том, что... Другие лексические элементы каннибальского языка, напротив, усваиваются языком зэков и образно его обогащают свистеть, темнеть, раскидывать чернуху, кантоваться, лукаться, филонить, мантулить, цвет, полусвет, духовой, кондей, шмон, костыль, фитиль, шестерка, сосаловка, отрицаловка, спонтом, гумозница, шалашовка, бациллы, хилять подблатного, Заблодниться и другие и другие. Многие из этих слов нельзя многим нельзя отказать в меткости, образности, даже общей понятности. Венцом их является окрих на сырлах. Его можно перевести на русский язык только сложно описательно. Бежать или подавать что-нибудь на сырл значит и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием, и все это одновременно.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 Не отстала ли он от современного русского языка и хорошо ли будет его понимать студенты. И вдруг с недоумением и радостью он услышал от первокурсников те самые выражения, которым привыкло его ухо на архипелаге, и которых так до сих пор не хватало русскому языку. с ходу, всю дорогу, по новой, раскурочить, заначить, фраер, дурак и уши холодные, она с парнями шьется, еще многие-многие. Это означает большую энергию языка зэков.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 первичное, какое-то историческое вливание самого русского языка на язык зеков, влияние и даже на язык каннибалов. Сейчас такого влияния уже не наблюдается. Чем иначе можно объяснить, что мы находим у даля такие аналоги специфически островных выражений: жить законом Костромское, в смысле жить с женой на архипелаге жить с ней в законе. Выносить афенское, выудить из кармана на островах Сменили приставку за начать. Подходить, значит беднеть, истощаться. Сравни, доходить. Или пословица удалищи, добрые люди. И целая цепь островных выражений. Мороз человек, если не крепкий. Костер человек и так далее. И мышей не ловит, мы тоже находим удали. А сука означала шпиона, уже при Якубовиче. А еще превосходное выражение туземцев «упираться рогами» обо всякой упорно выполняемой работе и вообще обо всяком упорстве настаивания своем «сбит рога, сшибит рога» восстанавливает для современности именно древний русский и славянский смысл слова «рога» – кичливость, высокомерие, надменность, вопреки пришлому переводному с французского «наставить рога», как измена жены. которое в простом народе совершенно не привелося, да интеллигенции уже было бы забыто, не будь связано с пушкинской дуэлью. Все эти бесчисленные трудности вынуждает нас пока отложить языковую часть исследования. В заключение несколько личных строк. Автора этой статьи во время его расспросов зэки вначале щуждались. Они полагали, что эти расспросы ведутся для кума, душевно близкий им попечитель, которым они, однако, как ко всем своим попечителям, неблагодарны, несправедливы. Убедясь, что это не так, к тому же изразу в раз угощаемые махоркой, дорогих сортов они не курят, они стали относиться к исследователю весьма добродушно, открывая неиспорченность своего нутра. Они даже очень мило стали звать исследователя в одних местах укроп-помидорович, а в другом фанфаныш. Надо сказать, что на архипелаге, отчества вообще не употребляются, и поэтому такое почтительное обращение носит оттенок юмористический. Одновременно в этом выразилась недоступность для их интеллекта, смысла данной работы. Автор же полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана, открыта в середине XX века, совершенно новые никому неизвестные нации, этническим объемом во много миллионов человек. Глава двадцатая. Псовая служба. Страница 521, книга вторая. Дневнорочитые, хлесткое оскорбление названы так глава, но обязаны мы и придерживаться лагерной традиции. Рассудить так сами они это жеребье выбрали. Служба их та же, что у охранных собак, и служба их связана с собаками. И есть даже особый устав по службе с собаками. И целые офицерские комиссии следят за работой отдельной собаки. Вырабатывают у нее хорошую злобность. Если содержание одного щенка в год обходится народу в 11000 тысяч до хрущевских рублей, а щарах кормят питательнее, чем заключенных, то содержание каждого офицера не паще ли? Все о собаках из повести мэтта Мурат. Новый мир. 60-й год. Номер 6 шестой. А еще на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднения. Как вообще их назвать? Начальство, начальники, слишком общее. Относятся и к воле, ко всей жизни страны, да и затерто уж очень. Хозяева тоже. Лагерные распорядители – обходное выражение, показывающее нашу немощь. Называть их прямо, по лагерной традиции, как будто грубо, ругательно. Вполне в духе языка было бы слово «лагерщики». оно также отличается от лагерника как тюремщик от тюремника и выражает точный единственный смысл те кто лагерями заведует и управляет так и спросив у строгих читателей прощения за новое слово оно не новое совсем раз в языке оставлена для него пустая клетка мы его от времени до времени будем употреблять. Так вот о ком эта глава о лагерщиках и тюремщиках сюда же Можем бы с генералом начать и славно бы это было, но нет у нас материала. Невозможно было нам, червям и рабам узнать о них и увидеть их близко. А когда видели, то ударяло нам в глаза сияние золота и не могли мы разглядеть ничего. Так ничего мы не знаем о сменявших друг друга начальника ГУЛАГа этих царях Арспейлага. А уж попадется фото Бермана или словечка Апетера, мы их тут же подхватываем, знаем вот. «Гаранинские расстрелы» и о самом Гаране не знаем. Только знаем, что было ненасытно ему одни подписи ставить. Он по лагерю идя и сам из Маузера стрелять не брезговал, чья морда ему не выходила. Пишем вот о Кашкетине. А в глаза того Кашкетина не видели. И слава богу. А Френгель подсобирался материальщик. А Завинягини нет. Его покойника с берьевской компании компанией не захоронили, о нем смакуют газетчики, легендарный строитель Норильска. Да уж не сам ли он и камни клал? Сообразя, однако, что сверху любил его Берия, а снизу очень он хорошо отзывался МВДшник Зиновьев, полагаем, что зверь был отменный, а иначе бы ему Норильска не построили. Вот об Антонове, начальнике Енисейского лагеря «Спасибо», написал нам инженер по «Побожий». Эту картинку мы всем советовали бы прочесть. Разгрузку лихтеров на реке Таз в глубине тундры, куда дорога еще не пришла, да и придет ли. Тянут египетские муравьи паровозы на свет, а наверху на горке стоит Антонов, обозревает и срок дает на разгрузку. Он по воздуху прилетел, по воздуху сейчас улетит, свита пляшет перед ним, куда твой Наполеон? А личный повар тут же на раскладном столике среди полярной мерзлоты подает ему свежие помидоры и огурчики. И ни с кем сукин сын не делится. Все сует себе в утробу. В этой главе подлежат нашему обзору от полковника и ниже. Потолкуем маленько об офицерах. Там перейдем к сержантам, скользнем по стрелковой охране, да и того будет с нас. Кто заметил больше, пусть больше напишет. В том наша ограниченность, когда сидишь в тюрьме или лагере, характер тюремщиков интересует тебя лишь для того, как избежать их угроз и использовать их слабости. В остальном совсем тебе не хочется ими интересоваться, они твоего внимания недостойны. Страдаешь ты сам, страдают вокруг тебя несправедливо посаженные и по сравнению с этим напом страданий, на которые не хватает твоих разведенных рук. Что тебе эти тупые люди на должности псов? Их мелкие интересы, их ничтожные склонности, их служебные успехи и неуспехи. А теперь с опознанием спохватываешься, что всматривался в них мало. Уж не спрашивая о даровании, может ли пойти в тюремно лагерь надзор человек, способный хоть в какой-нибудь полезной деятельности. Зададим вопрос. Вообще, может ли лагерщик быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь? Первый отбор. При зачислении войска МВД в училище МВД или на курсы. Всякий человек, у кого хоть отблеск был духовного воспитания, у кого есть хоть какая-то совестливая оглядка, развлечение злого и доброго, будет инстинктивно всеми мерами отбиваться, чтобы только не попасть в этот мрачный легион. Но допустим, отбиться не удалось. Наступает второй отбор. Во время обучения и первой службы само начальство приглядывается и отчисляет всех тех, кто проявляет место воли и твердости, то есть жестокости и расхлябанность, то есть доброту. И потом многолетний третий отбор. Все, кто не представляли себе, куда и на что идут, теперь разобрались и ужаснулись. Быть постоянно орудием насилия, постоянным участником зла, ведь это... Не каждому дается и не сразу Ведь топчешь чужие судьбы А внутри что-то натягивается, лопается И дальше уже так жить нельзя И с большим опозданием Но люди все равно начинают вырываться Сказываются больными Достают справки Уходят на меньшую зарплату Снимают погоны Но только бы уйти Уйти Уйти А остальные значит втянулись а остальные значит привыкли И уже их судьба кажется им нормальной, и уж, конечно, полезной, и даже почетной. А кому-то и втягиваться было не надо, они с самого начала такие. Благодаря этому отбору можно заключить, что процент бессердечных и жестоких среди лагерщиков значительно выше, чем в произвольной группе населения. В чем дольше, чем непрерывнее и отметнее человек служит в органах, тем с большей вероятностью он злодей. Мы не упускаем из виду возвышенных слов Дзержинского. «Кто из вас очерствел, чье сердце не может чутко и внимательно относиться к терпящим заключения? Уходите из этого учреждения!» Однако мы не можем никак соотнести их с действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьезно? Если при этом защищался Косырев, и кто этому внял? не террор как средство убеждения, не аресты по признаку сомнительности, не расстрелы заложников, не ранее концлагеря за пятнадцать лет до Гитлера не дают нам как-то ощущения этих чутких сердец этих рыцарей. Если кто за эти годы уходил из органа сам, то как раз тех, кому Держинский предлагал остаться, кто не мог ощерстветь. а кто ощерствел или был черст, тот-то и остался. Да может, другой раз и совет был подан другой, цитатки только нет. Как прилипче бывает ходящее выражение, которое мы склонны усваивать, не обдував и не проверив. Старый чекист. Кто не слышал эти слов, произносимых протяжно, знак особого уважения. Если хотят отличить лагерщика от неопытных, суетливых, попусту крикливых, но без бульдожья хватки говорят, а начальник там старый чекист. Ну, например, как тот майор, который сжёг кандальную сонату Клемпнера. «Сами чекисты и пустили это словечко, а мы повторяем его бездумно. Старый чекист! Ведь это по меньшей мере значит и при огоде оказался хорош, и при Ежове, и при Берии всем угодил. Но не разрешим себе расстаться и говорить». О чекистах вообще. О чекистах в собственном смысле. О чекистах оперативно-следственно-жандармского направления. Глава уже была. А лагерщики любят только звать себя чекистами. Только тянутся к тому званию. Или с тем должностей, с должностей пришли сюда на отдых. На отдых. Потому что здесь не треплются их нервы. И не расшатывается здоровье. Их здешняя работа не требует ни того развития. Ни того активного злого давления, что там. В КГБ надо быть острым и попасть обязательно в глаз. В МВД достаточно быть тупым и не промахнуться по черепу. С огорчением, но не возьмёмся мы объяснить, почему лозунг о рабочине и о коммунизировании состава лагерных работников, успешно проведённый в жизнь, не создал на архипелаге этого трепетного человеколюбия под Дзержинскому. самых ранних реализованных лет на курсах при центральном карательном отделе и ГУБ кар отделах готовился для тюрьмы, для лагерей младший строй состав, то есть внутренний надзор, без отрыва от производства, то есть уже служа в тюрьмах и лагерях. К 1925 году только 6% осталось царского надзор состава, каковы служаки. А уж средний лагерный комсостав и прежде того был полностью советский. Они продолжали учиться в на факультетах права Наркомпроса, да Наркомпроса, и не без правия права. С 1931 года это стали из прав труд отделения Института права НКЮ в Москве, Ленинграде, Казани, Саратове и Иркутске. Выпускалось оттуда 70% рабочих и 70% коммунистов. С 1928 года постановлением Совнаркома и никогда не возражающего в ЦИКе, еще были расширенные и режимные полномочия этих о и о начальников мест заключения. А вот, поди ж ты, человеколюбие почему-то не получилось. Пострадало от них миллионов людей больше, чем от фашистов. Да ведь не пленных, не покоренных, а своих соотечественников на родной земле. Кто это нам объяснит? Мы не можем. Сходство жизненных путей и сходство положения рождает ли сходство характеров? Вообще нет. Для людей значительных духом и разумом нет. У них свои решения, свои особенности. И очень бывают неожиданные. Но у лагерщиков, прошедших строгий отрицательный отбор, нравственный и умственный, у них сходство характеров разительное и, вероятно, без труда мы сумеем проследить их основные всеобщие черты. Спесь! Он живет на отдельном острове, слабо связан с далекой внешней властью, и на этом острове он, безусловно, первый. Ему унижено подчинены все зэки, да и вольные тоже. У него здесь самая большая звезда на погонах. Власти его не имеет границ и не знает ошибок. Всякий жалобщик всегда оказывается неправ, подавлен. У него лучший на острове дом, лучшее средство передвижения. Приближенные к нему следующие. Лагерщики тоже весьма возвышены, а так как вся предыдущая жизнь не заложила в них ни искры критической способности, то им и невозможно понять себя иночи как особую расу прирожденных властителей. Из того, что никто не в силах сопротивляться, они выводят, что крайне мудро властвуют, что это их талант организационный. Каждый день и каждый обиходный случай дает им незримо видеть свое превосходство. Перед ними стоят, вытягиваются, кланяются, по зову их не подходят, а подбегают. С приказом их не уходят, а убегают. Если он, Бамлак дукерский выходит к воротам посмотреть, как замыкаемая овчарками идет колонна грязного сброда его рабочих, то сам плантатор в белоснежном летнем костюме. Если они унжлаг, надумали поехать верхом осмотреть работы на картофельном поле, где ворочаются женщины в черных одеждах, увязая в грязи и и пытаются копать картошку, впрочем вывести ее не успеет и весной перекопает на удобрение, то в начищенных своих сапогах и в шерстяных безупречных мундирах они проезжают элегантные всадники мимо утопающих рабынь, как подлинные олимпийцы. Из самодовольства всегда обязательно следует тупость. Заживо обожествленный все знает доконечно. Ему не надо считать, учиться, и никто не может сообщить ему ничего достойного размышления. Среди сахалинских чиновников Чехов встречал умных, деятельных, с научными наклонностями, много изучавших местность и быт, писавших географические этнографические исследования. Но даже для смеха нельзя представить себе на всем архипелаге одного такого лагерщика. Если Кудлатый, начальник одной из УСВИМских командировок, решил, что выполнение государственных норм на 100% еще не есть, никакие 100%, а должно быть выполнено его, взятое из головы, сменное задание, иначе всех сажает на штрафной паек, переубедить его невозможно. Выполни 100%, все получают штрафной паек. В кабинете Кудлатова стопы ленинских томов. Он вызывает Власова и получает. Вот тут Ленин пишет, как надо относиться к паразитам. Под паразитами он понимает заключенных, выполнивших только 100%. А под пролетариатом – себя. Это у них в голове укладывается рядом. Вот мое поместье, и я пролетарий. Да старые крепостники были образованы не в примере. Они же многие в Петербургах учились, а иные в Геттингенах. Из них смотришь, Аксакова выходили, родившего Тургенева. Но из наших МВДшников никто не вышел и не выйдет. А главное, крепостники или сами управляли своими имениями, или хоть чуть-чуть в хозяйстве своим разбирались. Начиванные офицеры МВД, осыпанные всеми видами государственных благ, никак не могут взять на себя еще и труд хозяйственного руководства. Они ленивы для этого и тупы. И они обволакивают свое безделье туманом строгости и секретности. Итак, получается, что государство вынуждено рядом со всей их золотопогонной иерархи воздвигать еще такую же вторую из трестов и комбинатов, отнюдь не всегда управляющиеся с самого верха. История это поймет. Очень часто именно средняя прослойка своей инерции покоя определяла государственное неразвитие. Это никого не удивляло, что в стране у нас не дублируется, что не не дублируется самой власти советов, самой власти. То есть самодурство. В этом лагерщики вполне сравняли с худшими из крепостников 18-19 века. Бесчисленные примеры бессмысленных распоряжений, единственная цель которых – показать власть. Чем дальше в Сибири на север, тем больше. Но вот и в Химках под самой Москвой, теперь уже Москва, майор Волков замечает 1 мая, что зэки невеселы. Приказывает «всем веселиться немедленно, кого увижу скучным – в кондей». А чтобы развеселить инженеров, шлет к ним блатных девок с третьим сроком петь похабные щастушки. Скажет, что это не самодурство, а политическое мероприятие. Хорошо. В тот же лагерь привезли новый этап. Один новичок Ивановский представляется как танцор Большого театра. «Что? — Что? — Артист? — свирепеет Волков. — В кондей на двадцать суток. — Пойди сам и доложи начальнику ШИЗО. Спустя время позвонил. — Сидит артист? — Сидит. Сам пришел, сам. Но выпустить его, назначая его пом-коменданта. Этот же Волков, мы уже писали, велела стричь наголо женщину за то, что волосы красивые. Не угодил начальнику Олпо хирург Фустер испанец. Послать его на каменный карьер, послали, но вскоре заболел сам начальник и нужна операция. Есть другие хирурги. Можно поехать и в центральную больницу. Нет, он верит только Фустеру. Вернуть Фустера с, кар с карьеры Будешь делать мне операцию? Но умер на столе. А у одного начальника вот находка. зака инженер геолог, казак. Оказывается, имеет драматический тенор. Но до революции учился в Петербурге у итальянца Репетта. И начальник лагеря открывает голос также и у себя. 1941 42 годы, где-то идет война, но начальник хорошо защищен бронью и берет уроки пению своего крепостного. А тот чахнет, доходит, посылает запросы о своей жене, и жена его, о казак, и ссылки ищет мужа через гулаг. Розыски сходятся в руках начальника, и он может связать мужа и жену, однако не делает это. Почему? Он успокаивает казака, что жена его сослана, но живет сытно. Педагог, она работает за год зерноуборщицей, потом в колхозе, и продолжает брать уроки пения. Когда в сорок третьем году казак уже совсем при смерти, начальник милует его, помогает сактировать и отпускает умереть к жене. Так еще не злой начальник. Всем лагерным начальникам свойственно ощущение вотчины. Они понимают свой лагерь не как часть какой-то государственной системы, а как вотчину. безраздельно отданную им пока они будут находиться в должности отсюда и все самодовольствие над жизнями над личностями отсюда и хвастовство друг перед другом начальник одного кингирского лахпунта а у меня профессор в бане работает у начальник другого лахпунта капитан стадников режет под корень а у меня академик гневальным параши носит жадность стяжательство. Эта черта среди лагерщиков самая универсальная. Не каждый туп, не каждый самодур. Но обогатиться за счет бесплатного труда зэков и за счет государственного имущества старается каждый, будь он главный в этом месте начальник или подсобный. Не только сам я не видел, но никто из моих друзей не мог припомнить бескорыстного лагерщика. И никто из пишущих мне бывших зэков тоже не назвал такого В их жажде как можно больше урвать никакие многочисленные законные выгоды и преимущества не могут их насытить. Ни высокая зарплата с двойными, и тройными надбавками за полярность, за отдаленность, за опасность, ни премирование, предусмотренное для руководящих сотрудников лагеря 79 статьи Справ труд кодекса 1933 -го года, того самого кодекса, который не мешал установить для заключенных 12-часовой рабочий день и без воскресений. Не исключительно выгодный расчет стажа на севере, где расположена половина архипелага. Год работы засчитывается за два, а всего-то для военных до пенсии надо 20 лет. Таким образом, окончив училище с 22 лет, офицер МВД может выйти на полную пенсию и ехать жить в Сочи в 32 года. Нет. Но каждый обильный или скудный канал по которому могут притекать бесплатные услуги или продукты, или предметы, всегда используется каждым лагерщиком в загреб и в захлеб. Еще на сколовках начальники стали присваивать себе и заключенных кухарок, прачек, конюхов, дровоколов. С тех пор никогда не прерывался и сверху никогда не запрещался этот выгодный обычай, и лагерщики брали себе также скотни, с огородников или преподавателей к детям. И в годы самого пронзительного звона о равенстве и социализме, например, в третьем в Бамлаге, любой вольнонаемный за небольшую плату в касту лагеря мог получить личную прислугу из заключенных. В княж по гости тетя Маня Уткина обслуживала корову начальника лагеря и была зато награждена стаканом молока в день. И по нравам ГУЛАГа это было щедро. А еще вернее... По нравам ГУЛАГа, чтоб корова была не начальникова, а для улучшения питания больных. Но молоко бы шло начальнику. Не стаканами, а ведрами и мешками, кто только мог съесть или выпить за счет пайка заключенных, обязательно это делал. Перечтите, читатель, письмо Липая из главы девятой. Этот вопль, наверное, бывшего коптера. Ведь ни из головы, ни по нужде, ни по бедности эти Курагин, поясуй шапка. И Игнащенко тянули мешки и бочки из коптерки, а просто, а чего ж не поживиться за счет безответных, беззащитных и умирающих с голоду рабов, а тем более во время войны, когда все вокруг хапает. Да не живи так, над тобой и другие смеяться будут. Уже не выделяя особым свойством их предательства по отношению к придуркам, попавшихся на недостаче, вспоминает эти колымчиане. Кто только мог потянуть из общего котла заключенных? Начальник лагеря, начальник режим, начальник вообще наемные служащие, дежурные назиратели обязательно тянули. А вахтеры щаю сладкий таскали на вахту, хоть ложечку сахара да за счет заключенного слопать, от умирающего отнять, ведь слаже. Начальников квч лучше не вспоминать смех один. все тащит до да мелочных как-то крупнее им не разрешено. вызовет начальник ововч коптера и дает ему свертах рваные ватные брюки завернутые в правду намол а мне новые принести. а с застава начальник квч в сорок пятом сорок годах каждый день уносил за зону вязанку дровишек, собранную для него зеками на строительство. И потом еще по Москве ехал в автобусе Шинель и Визанка Дровишек тоже жизнь не сладкая.